провинциальный городок Олинджер явно процветающий и общеобразовательная школа где наш рассказчик учится а его отец Джордж Колдвелл главное действующее лицо романа учительствот вот колдвелл старший даёт урок местным недорослям и ему в лодыжку попадает металлической стрелой вот он завтракает с женой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 Соревнования по плаванию между школами Олнджера и соседнего Олтона. Поломка машины и ночь в Олтонавской гостинице. На следующий день снова школа, вечерний баскетбольный матч, во время которого Колджелл старший пытается вступить в религиозный диспут с пастором кальвинистом, а его сын признаться любимой девушке, что у него псориаз. По дороге домой сквозь снегопад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 я раз наторопясь прострочить её античным мифом и разукрасить галлюцинаторными метафорами. Абдаик здесь идёт по стопам великого Джеймса Джойса и предлагает нам очередной роман-миф. Он открывает в каждом персонаже событии, предмете древнее, архаическое измерение. Город Оллинжер превращается в Олимп, чуть реже в Вифлеем, а его обитатели оборачиваются богами, полубогами, героями, нимфами и сатирами. Колдуэл старший становится мудрым кентавром Хироном, наставником великих греческих царей. Колдуэл младший бунтующим титаном Прометеем, директор школы Зиммермана Зевсом-громовержцем, его любовницей миссис Герцок-мстительной герои, Чита Гамалов, друзей Колдуэлла, Гефестом и Венерой. Преподобный Марч, ветеран войны Марсом, Майнер Крец, владелец кафе Миносом, доктор Аплтон и его сестра Аполлоном и Дианой. Уличные бродяги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 а самого обожаения, творящее мир и миф события романа от начала до конца. Фантазии Питера Колдуэлла, его галлюцинация, развернувшаяся в мифологический сюжет, готовые сам себе противоречить. Возможно, в них нет ничего реального и достоверного, возможно, ничего подобного с Питером и с его отцом не случалось.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 Она преподносит немного затасканный и неполидкоректный по нынешним меркам миф, согласно которому негры и негритянский мир, бессознательное американской культуры, глубинное основание её творческих истоков. Стола быть Питер, белый американец, состоялся стал подлинным художником заполучив вместе с объятиями своей чёрной ночной подруги, коллективное, бессознательное. Он физически обнят, охвачен той вне личной силой, которая рождает его фантазии. Материя кентавра — не окончательный результат работы воображения, а процесс. Само воображение, движущееся, угасающее и вновь вспыхивающее, оно распахнуто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 подыцает его христианскую жертвенность, которая распространяется решительно на всех, даже на самых недостойных. Я убиваю его, признаётся Питер сам себе. В свою очередь, отец Колдуэль Хирон, фигурирующий в романе как самостоятельный персонаж-фантом, на самом деле проекция воображения Питера и только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 Конвульсивные приступы Гордыни, физическая боль, ощущение близости смерти заставляют Колдуэла Хирона увидеть себя недолговечной хрупкой оболочкой, через которую мироздание передало жизнь его сыну. Он осознаёт, что втянут, помимо воли, в поток жизни и является необходимым звеном в творении, направляемом непостижимым надмирным разумом.